Глава 12. В офисе стояла тишина. Никого не было видно. Только младший инспектор Хак терпеливо составлял отчёт о ходе расследования поджога, в результате которого сгорел местный склад Джута. Этот склад принадлежал одному политикану. Человеку весьма горячего нрава, который буквально из штанов выпрыгивал, требуя перевернуть вверх дном весь город, но задержать таки преступника. Постепенно дело дошло до Амалабархауса, его получил за всё хорошее хак и теперь медленно, но неуклонно продвигался вперёд, стойко перенося разрывающую барабанные перепонки ярость политикана и его прихвостней. Состав прихвостней, кстати, постоянно менялся. Казалось, они были нужны только за тем, чтобы в любое время суток заваливаться в малабар-хаус с руганью и угрозами. Перси сплюхнулась на стул, сняла фуражку и закрыла глаза. Дело становилось всё запутаннее и запутаннее. Выпрямившись, она достала блокнот и ручку. Оружие с изогнутым лезвием. Полуночное свидание, ссора с другом, таинственный ювелир пропавший без вести, недавнее банкротство, правительственная комиссия по расследованию страшнейших преступлений. Как все эти, казалось бы, разрозненные сведения сочетались друг с другом? Вошел инспектор Химант Аберой и, увидев Персис, сделал удивленное лицо. Как идёт расследование? Ты же сказал, что тебя это не интересует. Его усы дёрнулись. Его дали тебе, потому что знают, что ты всё завалишь. Над тобой смеются. А ты единственная, кто этого не замечает. Он повернулся и с важным видом направился прочь. Полная гнева Персис отправилась в комнату для допросов и продолжила работу с документами. Слова Бероя не шли у неё из головы. Может, в них всё же была доля правды? Однако она тут же прогнала эту коварную мысль и вернулась к работе. Закончив просматривать материалы по Бомбею, она принялась за свидетельство из Бенгалии, особое внимание уделяя тем, которые поступили из Калькутты и её окрестностей. Ещё одного эпицентра кровопролития, случившегося во время раздела. Разделение Бенгалии на Западную Бенгалию, где большинство населения составляли индусы, и мусульманский Восточный Пакистан привело к пику межконфессионального насилия. Именно на этом регионе последние десятилетия сказалось особенно тяжело. Только во время войны голод и болезни – унесли жизни двух миллионов человек. Когда японцы напали на Бирму, полмиллиона индийских беженцев хлынули в соседнюю Бенгалию. Войска союзников, вынужденные отступить из-за разгула японцев, вскоре последовали за ними, так что ограниченные ресурсы региона быстро истощились. Предвидя японское вторжение через восточную границу Бенгалии, британские военные начали превентивную политику выжженной земли, направленную на то, чтобы лишить захватчиков доступа к запасам продовольствия. Они конфисковали 10 тысяч местных рыболовецких судов одновременно, чтобы противник не мог использовать их для транспортировки. Эта политика в итоге привела к сокращению производства и распределению продовольствия в регионе. Армия Черчилля не сделала ничего, чтобы облегчить ситуацию. Наоборот, военный кабинет премьер-министра активно отклонял просьбы о дополнительных пайках для голодающих, хотя эти просьбы поступали от его собственных командиров. «Бенгальские крестьяне ужасно страдали», И у Персис всё ещё стояли перед глазами фотографии мёртвых голых младенцев, лежащих на улицах и в полях. Их животы были раздуты от голода. Весь мир превозносил Черчилля. А в Индии многие до сих пор считали его убийцей миллионов. Персис искала что-нибудь, что могло бы привлечь внимание Хэрриота. Предположительно, он внимательно изучил эти свидетельские показания и начал расследовать некоторые из них. Лал говорил, что Хэриот за последние месяцы много путешествовал, вероятно, в том числе и в упомянутые в этих бумагах места, чтобы поговорить с причастными к происшествию людьми и отделить с их помощью правду от лжи. Не запустил ли он тем самым цепочку событий, которые привели к его смерти? Время шло, а Персис погружалась в работу всё глубже. Наконец она сделала перерыв, и ей в голову пришла одна мысль. Она нашла Бирлу в главной комнате. «Я хочу, чтобы вы кое-что для меня разузнали». Примерно в январе прошлого года индийский инженер, который работал над проектом моста в Фаридпуре, погиб при странных обстоятельствах. Его растерзали крокодилы. «Я хочу, чтобы вы разузнали всё возможное». «Что-то подобное наверняка попало бы в местные газеты», задумчиво сказал Бирла. «А зачем он тебе?» «Он работал в компании» с которой был связан сэр Джеймс. Её возглавляет шотландец по имени Роберт Кэмпбелл. Сделаю пару звонков. Войдя в книжный, Персис увидела, что её отец за прилавком что-то яростно строчит в записной книжке. Перед ним неуклюже топтался верблюд, задевая макушкой потолочную лампу. Около него вертелись три студента, которые делали вид, что осматривают полки и всячески старались не обращать внимания на неповоротливого зверя позади них. Персис подавила желание ущипнуть себя. Она обошла вокруг верблюда. Приторный запах его шерсти ударил ей в ноздри, и она едва удержалась, чтобы не чихнуть. — Отец, — сказала она, — у нас в магазине верблюд. Но отец не обратил на неё внимания и продолжил быстро водить ручкой по голубому пергаменту. Верблюд хрипло фыркнул за спиной Персис, и она повернулась к нему. Вид у зверя был печальный, как будто он тоже не мог постичь, по какой такой прихоти мироздания оказался в этой чуждой ему стихии. «Отец!» Сэм Вадия, наконец, поднял на неё глаза. «Это скривало!» произнёс он выразительно. На Персис снизошло озарение. Последние десять лет отец вёл жестокую вражду с другим парсом, Бастаром с Кривалой, владельцем конкурирующего книжного магазина «Волшебный фонарь» в соседнем районе на пенси роуд Как зародилась эта вражда, не помнил уже никто. Главным было лишь то, что она зародилась — Свою ненависть противники выражали тем, что всячески пакостили друг другу и писали язвительные письма. Например, месяцем ранее Сэм велел закрасить витрины магазина «Скривалы». «Давно он здесь?» «С самого утра», — сказал Сэм. «Хочешь сказать, он тут целый день стоит?» «Если «Скривала» думает, что это животное выбьет меня из колеи, он чертовски ошибается». Пускай стоит тут хоть целую вечность. Мне-то что?» Персис изумлённо уставилась на него. «Ты что, с ума сошёл?» Кожистый язык лизнул её в щёку. Персис подавила желание закричать и, проследовав в заднюю часть магазина, отправилась наверх. Через полчаса, приняв душ и сменив униформу на слаксы и вышитую курту, Персис села ужинать с отцом. Кришна подал им пряные баклажаны и котлеты из баранины. Отец ел мало и делал вид, что читает вечернюю газету. Персис положила ложку. «Я прошу прощения». «За что?» — сухо спросил Сэм. «Ты взрослая женщина и знаменитый следователь. Твоё имя на устах всего города. Так что ты можешь делать, что хочешь». «Папа, я прошу прощения. Я не должна была этого говорить. Про маму». Губы отца сжались в тонкую полоску, но он ничего не сказал в ответ. «Я просто хочу узнать, что случилось. Разве я не имею на это право?» Сэм снял очки и положил их рядом со своей тарелкой. «Имеешь. Но ты ещё ребёнок». Ты всё узнаешь, когда придёт время. Ты только что сказал, что я взрослая. Для всех остальных, может быть. Но для меня ты всегда будешь моей маленькой девочкой. Персис подавила желание стукнуть кулаком по столу. Каждый раз одно и то же. Много лет отец продолжал молчать, как сфинкс, и это неизменно приводило её в бешенство. Но почему он молчал? «За какую такую страшную тайну он цеплялся, словно мёртвый рыцарь, за свой щит?» «Звонила Нусси», — сообщил он. «Она приглашает тебя поужинать с ней сегодня вечером». Персис навострила уши. «Зачем?» «Дарий сказал, что будет рад, если ты составишь им компанию». Персис застонала. «Но ты, я надеюсь, сказал ей, что я не могу». «Ничего подобного. Я сказал, что ты с радостью увидишься с юным дарием «Папа, как ты мог? Я никуда не пойду». он и разобьется сердце». «Но он же идиот». «Вот как? Ты настолько хорошо его знаешь». «Ты же сам говорил, он живое доказательство того, что даже Бог может ошибаться». Нусси уверяет, что он повзрослел. С тех пор, как он стал управляющим агентом компании «Бенсон и Прайс», он сделался очень выгодной партией. «Поверить не могу, что я это слышу». «И от кого? От тебя!» Сэм смирил её долгим пристальным взглядом и вздохнул. «Персис, Нусси тебе не враг». Она желает тебе всего самого лучшего, как и я. Посмотри на меня, дитя мое. Я уже старик, и я прикован к этому креслу. Никто не знает, когда священное пламя заберёт меня. Ты не думаешь, что я, как и любой отец, хочу, чтобы у тебя было своё гнездо? Свой дом, муж, дети... Персис гневно сверкнула глазами. Ты прекрасно знаешь, что в индийской полиции нельзя служить замужним. Мне придётся оставить пост. Разве это так ужасно? И после всего, что я прошла, ты просто берёшь и говоришь мне такое? Ты всегда была своейн Ты отказалась выходить замуж молодой, и я согласился. Ты хотела пойти в полицию, Я тебя поддержал. Но теперь ты уже не просто первая в Индии, женщина-полицейский. Ты принадлежишь нации. А нация, как многие убедились ещё до тебя, не отличается постоянством. Даже если ты раскроешь это дело, тебя затянет. И ты всё больше будешь отдаляться от действительно важных вещей. От дома, от семейного очага. «И от счастья!» «С чего ты взял, что я несчастлива?» Сэм устало улыбнулся. «С того, что ты одинока!» «А кому, как не мне, знать, что такое одиночество?» Воцарилось молчание. За спиной Перси стикали настенные часы. И она вдруг осознала, какую огромную цену заплатил отец за ту жизнь, которую избрал». Была ли дочь тому причиной? Не из-за неё ли он так и остался одиноким вдовцом? Её сердце сжалось. О, как она его любила! Она любила его безумно! Сколько она себя помнила, отец был для неё всем миром. Она любила его эрудицию, его приземлённость, его экстравагантные выходки и раскатистый смех. Любила то, что в своём кресле он походил на черепаху в панцире. Любила вечера, когда он приглашал в свой магазин детей из близлежащих трущоб. Читал им вслух. И в то время, как он переносил их в далёкие страны и мистические приключения, вокруг него сгущались тени. И дети тоже любили его. Разве могло быть иначе? Персис видела, как горе отца ютится в глубинах его души. И всё же оно его не сломило. Напротив, во многих отношениях именно оно придавало ему необычайную силу. Гнев Персис улетучился. «В самом деле, разве он просит невозможного?» «Хорошо», — сказала она, — «я проведу вечер с Дарием. Но на этом всё». На добродушном лице отца появилась улыбка. «Твоя тётя будет на седьмом небе от счастья», — сказал он и нахмурился. «Не представляю, как её можно будет вынести». Некоторое время спустя Персис стояла перед зеркалом у себя в спальне и разглядывала своё отражение. Она надела тёмно-синее платье до колен с белой отделкой и глубоким вырезом. «Перед этим платьем ни один морячок не устоит», — пропела, затаив дыхание продавщица, по мнению Персис, совершенно безмозглая. Картину довершали белые лакированные туфли и нарядная белая соломенная шляпа. Персис одолевали сомнения. Сама по себе перспектива ужина с кузеном не очень её пугала. Дарий был достаточно дружелюбен, пускай и немного самонадеен И чем дальше, тем больше это становилось заметно. Дело было скорее в том, что Персис воспринимала его только как родственника. Она помнила его сопливым мальчишкой в слишком коротких шортиках, над которым частенько издевались кузены постарше. Однажды мучители раздели его до гола и довершили унижение тем, что заставили его нацепить детский слюнявчик. Когда Персис нашла его... Он прятался в шкафу у матери и сосал большой палец. Ему тогда было восемнадцать лет. Тут в гостиной зазвонил телефон. Персис вышла на звук и обнаружила, что отец куда-то делся. Тогда она сняла трубку, ожидая, что это тётя нуси звонит, убедиться что жертвенная девственница уже прикована к скале. — Да, — спросила она коротко. Но это оказалось не тётя, а секретарша Ади Шанкара. «Мистер Шанкар встретится с вами сегодня в девять вечера на своём рабочем месте». «В девять вечера?» — переспросила Персис. «Какие заведения работают в девять вечера?» «Такие, в которых играют джаз-бенды», — дерзко отозвались из трубки. «Мистер Шанкар — владелец клуба «Гульмахар». Прошу, не опаздывайте. Ах да, мистер Шанкар убедительно просит вас надеть что-нибудь подходящее для вечера. Ему не хочется, чтобы посетители увидели, как его допрашивает полицейский в униформе. Уверена, вы понимаете».